Глава четвертая Лата еще долго сидела в каком-то странном забытии. Сперва она даже не стала перечитывать письмо. Оно пробудило в ней множество эмоций, но все они тянули ее в разные стороны. Обычно в подобных случаях она от избытка чувств, сама того не замечая, проливала слезы, но в письме были слова, которые не располагали к слезам. Первым делом она ощутила, что ее подло обманули, лишили того, на что она рассчитывала. Кабир и не подумал извиняться за причиненную ей боль. Да, он признался в любви, но ведь подобные признания должны быть пылкими и серьезными, без намека на иронию. Пусть во время их последней встречи Лата не дала Кабиру возможности толком объясниться, он вполне мог это сделать теперь, в письме. Однако он лишь иронизировал да шутил. Лате хотелось. Точнее, это было жизненно ей необходимо, чтобы он воспринимал свои и ее чувства. Всерьез. К тому же он ничего не рассказал о себе. алата так ждала от него новостей. Она хотела знать все, в частности, как он сдал экзамены. Судя по словам его отца, сдал он их хорошо, но слова эти можно было истолковать как угодно. Допустим так, да, сдал ты, неважно, но сдал ведь, теперь экзамены позади и хотя бы одним поводом для волнения меньше. Почему же ты по-прежнему не весел, если уж на то пошло? Откуда у Кабира ее адрес? Не от Прана же с Савитой? Возможно, от Малати, хотя они с Кабиром, насколько ей известно, даже не знакомы. Он... Явно не собирался брать на себя ответственность за ее чувства. Это не подлежало сомнению. Мало того, он ждал извинений. Сперва он похвалил ее ум, а потом чуть ли не тупицей обозвал. У Лата сложилось впечатление, что ему бы только шутки шутить да веселиться, и никаких обязательств, кроме любви, он на себя брать не желает. Но что такое любовь? Дальше больше, чем поцелуй ей, запомнился тот день, когда она пришла на поле для крикета и наблюдала за его тренировкой. Она была околдована, заворожена. Кабир запрокинул голову и громко рассмеялся над чем-то. Воротник его рубашки был расстегнут, в бамбуковой роще неподалеку шелестел ветер и ссорились майны. Было жарко. Лата перечитала письмо. Вопреки просьбе Кабира не рыдать по лавкам, слезы сами собой навернулись на глаза. Дочитав письмо, она зачем-то принялась за египетские мифы, но слова решительно отказывались складываться во что-то осмысленное у нее в голове. Вдруг рядом раздался голос Варуна. — Лата, иди-ка ты лучше домой. Мама нервничает. Она взяла себя в руки и кивнула. «А что случилось?» — спросил Варун, заметив ее слезы. «С мамой опять поссорились». Она мотнула головой. Варун посмотрел на книгу, увидел письмо и тут же все понял. «Убью его!» — с несмелой яростью в голосе прорычал Варун. «Да некого убивать!» — ответила ему Лата скорее сердито, чем грустно. «Только не говори, ма, я тебя умоляю, Варун пхай, иначе мы обе сойдем с ума».